третье. Уже из того же этого и поверхностного очерка о составе нашего поведения, который сделан выше с ясностью обозначается социально обусловленный характер человеческих реакций. В самом деле, мы видели, что экспериментальное естество знания установило механизм образования индивидуального опыта личного поведения. Оказалось, что личное поведение как система условных реакций Мы неизбежно возникают на основе реакций прирождённых или безусловных в силу известных условий, которые всецело регулируют и определяют процесс их образования. В чём же лежат эти условия? Не трудно видеть, что они лежат в организации среды. Личный опыт формируется и организуется как слепок с организацией различных элементов в среде. В сущности, все опыты Павлова Только исводились к известной экспериментальной организации среды, в которую помещена собака, и главные заботы его направлены именно на возможную совершенную организацию среды с максимальной чистотой, осуществляющую различные комбинации элементов. Не трудно понять и то, что среда, как источник всех падающих на организм раздражений, играет в отношении каждого из нас ту же роль, что Павловская лаборатория. в отношении его подопытных собак. Там искусственная комбинация известных элементов мяса, звонок ведёт к замыканию новых связей и возникновению условного рефлекса. Здесь естественное наличие совпадения элементов также точно, только в неизмеримо сложнейших воздействиях воспитывает новые условные рефлексы. Среда, в частности для человека, социальная среда потому что и природная среда для современного человека есть только часть социальной среды, так как никакого отношения, никаких связей вне социальных не может быть для современного человека, в конечном счете несет в себе, в своей организации, те условия, которые формируют весь наш опыт. Таким образом, весь процесс приспособления наследственного опыта к индивидуальным условиям существования, всецело и без остатка, определяется социальной средой. Но ведь и наследственный опыт в конечном счете определенно обусловлен более древними влияниями среды, ведь и он в конце концов обязан своим происхождением и своей структурой опять-таки среде. Все поведение человека, слагающееся из безусловных реакций, данных в наследственном опыте, помноженных на те новые условные связи, которые появляются в личном опыте, есть как бы среда, помноженная на среду, или социальность в квадрате. Отсюда первый чрезвычайно важный вывод. Весь процесс воспитания получает точное психологическое объяснение. Мы не можем больше представить себе новорожденного ребенка как табула раса, как белый лист бумаги, на котором воспитатель может написать все, что ему угодно. Мы не станем и в неопределенном смысле говорить, что, о влиянии наследственных и воспитательных воздействий, как о каком-то механическом сложении двух групп реакций. Мы представим всё дело приблизительно так. Новорождённый ребёнок уже в минуту рождения наделён всеми функционирующими рабочими органами и является наследником громадного родового капитала приспособбительных безусловных реакций. Все движения, которые только когда-либо делал человек, Когда были написаны книги Шекспира, совершены походы Наполеона, открыта Америка Колумбом, они не содержат в себе ни одного движения, которое не было бы дано уже в колыбели младенца. Вся разница только в организованности и координации. Каким же образом из хаоса некоординированных движений ребенка возникает стройное и разумное поведение человека? Оно возникает, сколько можно судить, срочно. По данным науки на сегодняшний день под планомерным систематическим самодержавным воздействием среды, в которую попадает ребёнок, его условные реакции организуются и складываются под предопределяющим воздействием элементов среды. Разумеется, не приходится закрывать глаза на ту роль которую в выработке и установлении личного опыта играет организм ребенка. Но, во-первых, если понимать широко, сам организм является частью среды, в смысле его воздействия на самого себя. Организм выступает сам по отношению к себе в роли среды. Во-вторых, биологическая организация организма обусловлена и определена конечном счете предшествующими влияниями среды. Наконец, такие основные биологические функции организма, как рост, формирование частей тела и органов, их физиологические отправления и прочее, как указывают, например, учения о внутренней секреции, оказываются в теснейшей связи с другими функциями организма и с поведением. Этим механизмом самого тесного соприкосновения со средой всё это даёт право говорить об организме только в его взаимодействии со средой но если противопоставлять в условном смысле процессы внутри организма процесса вне его и стараться определить в этом взаимозависимости что следует отнести за счёт одних и за счёт других то и тогда мы увидим что сам характер этой взаимозависимости обусловлен средой Поэтому психолог легко определит воспитание как процесс накопления и выработки условных реакций, процесс приспособления наследственных форм поведения к условиям среды, процесс замыкания новых связей между организмом и средой, то есть процесс обусловленный в каждой точке пути. И такой характер воспитания носил всегда во все эпохи, как бы оно ни называлось. и какова бы ни была его идеология. Всякое воспитание было всегда функцией социального строя. Всякое воспитание в сущности всегда было социальным в том смысле, что в конечном счете решающим фактором установления новых реакций у ребенка были условия, корни которых лежали в среде или шире во взаимоотношениях организма со средой. В старой гимназии, бурсе, В институте для благородных девиц воспитывали в конце концов не учителя, не красные дамы-надзиратели, а та социальная среда, которая устанавливалась в каждом из этих учебных заведений. В зависимости от этого падает и традиционный взгляд на учителя, как на главный и единственный почти двигатель воспитательного процесса. Ребёнок больше не пустой сосуд, который учитель наливает вином или водой своих поучений. Учитель больше не насос, накачивающий знаниями воспитанников. Учитель и вовсе лишен непосредственного влияния на ученика, непосредственного воспитательного воздействия до тех пор, пока он сам не выступает как часть среды. И огромное, преувеличено большое значение, которое имел учитель в школе, Было обусловлено именно тем, что главным двигателем главной частью воспитательной среды был учитель. И из-за этого он забывал прямые свои обязанности. Учитель с научной точки зрения только организатор социальной воспитательной среды, регулятор и контролёр её взаимодействия с каждым учеником. Здесь надо кое-что пояснить. Дело в том, что учительский труд, как и всякий другой человеческий труд, носит двойственный характер. Легче всего показать это на примере. Сравним японского рикшу, который сам впрыгается в коляску и развозит таким образом пассажиров по улицам города, с вагоном вражатым трамвая. Рикша выступает в двойной роли. С одной стороны, он просто заменяет лошателей, силу пара, электричество, тягу. Он просто источник известной физической энергии, которую он прилагает к своей нехитрой тележке. Он часть всей этой нехитрой машины для перевозки. С другой, он хоть и в небольшой степени совершенно выступает в другой роли, в роли организатора этого несложного производства, в роли командира этого снаряда, его управлятеля. Он исполняет такую часть работы, которую может исполнять только человек. Пускает в ход и останавливает тележку, обходит препятствия, опускает углубления и так далее. Ту же двойственность сохраняет и труд вагоновода. И он является источником физической энергии, простой частью машины, когда двигает ручкой торма за или мотора, перемещает их с места на место своей физической силой. Но гораздо заметней его другая роль организатора и управлятеля этой машины, повелителя тока, колёс и вагона. Однако Оба эти элемента, необходимо присутствующие во всяком человеческом труде, поменялись местами. Физический труд у Рикши доминирует, если он устает, так именно от того, что заменяет лошадь. Все же человек может обойтись без лошади, но лошадь никак не может обойтись без человека. То есть, хотя роль Рикши, когда он выступает в роли организатора и управителя машины и близка к нулю, Однако она имеет уже здесь некоторое значение. Обратное соотношение в роли вагоновозажатого. Здесь трата физической энергии сведена почти к нулю, но усложняется второй момент управление машиной. Это сравнение чрезвычайно наглядно показывает, в какую сторону совершается и направлено развитие техники. Человеческий труд по мере роста культуры и техники идёт от рикши к вагоновозажатому. И заходит далеко за лейко, за эту крайнюю точку нашего примера. И параллельно с этим человеческий труд принимает всё более и более высокие формы. Закрепощение машины, роль раба машины, её придатка, маленького её винтика отходит в историческое прошлое. И параллельно растёт власть человека над природой и продуктивность его труда. Сравнение вагоны урожатого с рикшей показывает это убедительно. Учительский труд, хотя он и не имеет технических усовершенствований, движущих и толкающих его от рихшей к вагону вожатому, имеет, однако, те же две стороны. Воспитывала всегда среда. Учитель иногда приглашался как дополнительная часть этой среды. Гувернеры, частные учителя. Так же обстояло дело во всех школах. Учитель имел обязанности организовывать среду. Иногда это за него делали специально выделенные лица, на долю учителя тогда выпадала минимальная роль в организации среды. Так было в русской классической гимназии, где учитель являлся на уроке объяснял, рассказывал и спрашивал. Он выступал в роли части среды. Его могли заменить и с успехом ныне заменяют книги, картины, экскурсии и прочее. И все реформы внешней педагогики, можно сказать, с некоторым преувеличением, вертятся вокруг этой темы: как свести, возможно, ближе к нулю роль учителя там, где он подобно рикше выступает в роли двигателя и части своей педагогической машины, и всё основать на другой его роли роли организатора социальной среды. Дэлтон, план, трудовой метод, Школа действий и прочее, прочее, бьют именно в эту цель. В полном согласии с этой точкой зрения Торндайк и сводит роль учителя к регулированию стимулов для реакции ребенка. Но вразрез с намеченной здесь точкой зрения, он в главном все же сводит воспитательный процесс к учителю. При совершенно правильной психологической постановке вопроса, гласящей, что воспитателями нашими являются наши движения, что ученик воспитывается сам, то есть сам закрепляет свои реакции, отсюда не делается неизбежный педагогический вывод о коренной реформе школы и учительского труда. Преподавание и есть имя той роли учителя, которая приближает его больше к рикше, чем к вагону вожатому. И везде у Торндайка учитель еще преподаватель, то есть совершеннейший рикша, который на себе тащит воспитательный процесс учителя. вместо того, чтобы за собою ставить обязанность организовывать и направлять его. В прямой зависимости от этого стоит и то, что основные цели воспитания для нас играют гораздо большую роль, чем для Торндейка. Учитель хорошо должен знать эти цели и не ограничиваться теми расплывчатыми формулами, которые преподносит автор. Умножит сумму человеческого счастья и уменьшит сумму страданий человеческих существ. живущих и имеющих появиться на свет. Такой формулой учитель удовлетвориться не может. Ему требуется точно знать, каким путём надо это сделать и всё воспитание направлять к этой цели. Но эти слова, как и идеалы активности, чести, долга, любви и повиновения, конечно, составляют полулицемерные, полуоткровенные идеалы буржуазного общества. Ими, конечно, Нельзя вооружить учителя. Сам Торндайк говорил об инстинктах, как и других прирождённых реакциях ребёнка, что если нельзя реку Неагару обратить вспять в озеро Эри и удержать её в нём, то можно, построив новые каналы, заставить её вращать колёса фабрик на служении человеку. Вот здесь дана точная формула воспитания. И для этого учителю совершенно необходимо конкретно и точно знать, в какие каналы он должен навести природные стремления ребёнка, какие колёса, каких фабрик заставить их вращать. Торндейк очень верно говорит об односторонности школы, которая воспитывает только одну способность умение оперировать представлениями. Сам учитель, человек этого типа мышления, по его мнению, ещё далеко не всё для школы. Он знает, что ученик сам воспитывает себя. В конечном итоге воспитывает учеников то, что они сами делают, а не то, что делает учитель. Важно не то, что мы даём, а то, что мы получаем. Только через свою самостоятельность они изменяются. И при всём том, мысль эта не доведена до конца. Особенно недооценена роль учителя как организатора социальной среды у Торендайка. Если принять во внимание необычайную сложность человеческого поведения, процесс воспитания, как уже говорино выше, приходится представлять себе как сложнейший процесс борьбы внутри организма. Уже нащупаны некоторые законы и механизмы этой борьбы. Целый ряд раздражений гибнет в этой борьбе. То, что осуществляется, осуществляется после борьбы, после победы. Таким образом, обретает особенно тонкие и сложные формы задачи организации социальной среды. Мы не можем сказать: дайте мне все решительные природные реакции младенца, все решительное воздействие среды на него, и я вам с математической точностью предскажу его поведение. Необходимо внести поправку на усложняющий момент внутренней борьбы рефлексов и организовать и вести эту борьбу дело учителя, обеспечить победу нужных реакций его задачи. Вот почему нам приходится согласиться с автором, когда он говорит, что вопросы, трактуемые в книге, не те вопросы, которые обычно разрешаются под заголовком принципы воспитания. Вопросы о том, каким путём лучше всего достигнуть тех изменений, к которым стремится воспитание, обсуждаются под заголовками принципы обучения или методы обучения или теория и практика обучения или педагогическая психология. Настоящая книга пытается дать ответы на последние вопросы. Она больше пытается научно обосновать искусство обучения, чем наметить общие цели школы или предметы обучения или определить общие результаты обучения тому или другому предмету. Мы разбираем здесь не что и почему, а как. Нам и остаётся принять в этой книге её так или совершенно изменить её почему и что. Это как надо понимать весьма практически. Торндайк справедливо говорит, что природу воспитание образует изменения. Это изменение может быть направлено в разные стороны. Мы можем ставить разные цели воспитанию, но по существу задача всегда одна и та же. Даны определённые дети, в которых должны быть осуществлены определённые изменения. Как мне действовать? Оговариваемся, что никаких изменений В авторский текст нами не внесено. Примечание диктора. Комментарий 1. В предисловие написано: в годским к русскому переводу книги Эдварда Торндейка Принципы обучения, основанные на психологии. Москва, 1926 год. Высоко оценивая позицию Торндейка как представителя новой объективной психологии, Выготский высказывает несколько критических замечаний принципиального порядка, прежде всего о том, что Торндейк подводит психологический фундамент под педагогическую практику, чуждую советской школе системы, игнорируя социальный момент в воспитании.